— Благодарю вас, — угрюмо и сухо ответил и Иегуда. После ухода Эфраима он принялся бродить по своему дому, пытливо и пристально вглядываясь в ценную утварь, книги, рукописи, доставал наугад одну, другую, потрогал подлинник жизнеописания Авиценны. Зашел в помещение, где трудились писцы взял кое-какие письма, перечитал их. В почтительнейших выражениях ему предлагали торговые договоры, просили совета. В нем явно все еще видели могущественнейшего человека на всем полуострове. Он просмотрел доклады своих законоведов, чтобы прикинуть, как велико его состояние. От военных приготовлений, от продаж из суд, от прибылей с выпущенных новых денег богатство его приумножилось. Он считал, проверял, считал снова. Всего у него было около трехсот пятидесяти тысяч золотых мороведей. Он вполголоса медленно, словно не веря сам себе, по-арабски выговорил чудовищную цифру. Из большого ларца для драгоценностей вынул нагрудную пластину фамильяра и потрогал ее. Улыбаясь, покачал головой. Вот он стоит, захлебываясь от богатства, почести, могущества, а на самом деле он точно гроб повапленный. Резким движением он отмахнулся от мрачных дум. Нет, Дон Эфраим его не запугает. Он дал графу Алкала суду под имение. Однако слова Парнеса запали ему в душу. Дон Эфраим трезво оценил положение. Ему и Ягуде ибн Эзра хуже придется, чем кому бы то ни было. Благоразумие требовало, чтобы он как можно скорее убрался прочь, бежал вместе с дочерью и внуком на мусульманский восток во владение султана Саладина, милостивого к евреям. Ракель воспротивится, захочет остаться с Альфонсо, а если даже ему удастся ее уговорить, Альфонсо пошлет за ними погоню. И разве смогут такие приметные беглецы пробиться на восток через весь враждебный христианский мир? Да и смеет ли он даже сделать попытку спасти себя и свою семью? Смеет ли перед лицом опасности оставить беззащитными франкских переселенцев? Правда, помочь он им не в силах. Наоборот, его присутствие навлекает еще большую угрозу и на них, и на всех евреев. Но они этого не поймут. Если он убежит, они покроют позором его имя. Хорош благодетель Израиля, которому назначено свершить великое... Хорошие Гуда и Бнезра будут издеваться они Удрал, удрал как раз, когда приспело время постоять за свое слово и дело. И он на все грядущие века останется трусом и предателем. Ему вспомнилось изречение Моисея бен Маймуна. В каждом еврее есть что-то от пророка, и долг каждого — поощрять в себе это пророческое начало. В нем крепко засели лесные слова Ефраима о том, как много он по великодушию своему сделал для евреев. Нет, он не станет глушить в душе пророческое начало. Он не убежит от своего назначения. Он останется в Толедо. Он постарался самому себе дать искренний ответ, что же наперекор разуму удерживает его в том месте, где ему грозит беда. Страх перед опасностями пути, или любовь к дочери, которая не переживет разлуки с Альфонс, или честолюбие и гордыня, не позволяющая ему запятнать имя Ибн Эзры, или верность своему высокому назначению, скорее все это вместе переплелось в нем, и он не мог отделить одно от другого». Из колебаний и тревог постепенно выросло решение. Ни себе, ни дочери он ничем помочь не может, но внуку может. Он поклялся не делать из него еврея.